Глава 17. С каждым годом, с каждым месяцем становилось яснее, что Европа живет на пороховой бочке, к которой все быстрее приближается огонь фитиля, зажженный на Дальнем Востоке японцами, с молчаливого попустительства Англии и Соединенных Штатов Америки. С каждым годом, С каждым месяцем становились убедительные доводы, приводимые Советским Союзом, в пользу необходимости самых решительных и притом неотложных мер к укреплению мира и безопасности народов. Его первым призывом был призыв к разоружению. Дальновидным советским политикам было ясно, что оружие, которого не хотят выпускать из рук империалисты Франции, Англии и Италии, Оружие, которое тайно готовили для себя немцы и также тайно продавали немцам те же французы и англичане, не могло долго оставаться мертвым грузом на складах. Оголтелые поборники вооруженного способа решения международных проблем должны были пустить в ход свои арсеналы, хотя бы ради того, чтобы приняться за их возобновление и вновь стричь купоны акции военной промышленности. Отлично осознавая бессилие пресловутой Лиги Наций как инструмента мира, советское правительство все же вступило в нее, готовое сделать все, чтобы укрепить всеобщий мир. Так же, как оно много лет настойчиво и последовательно оберегало народы Советского Союза от угрозы войны. Начиная с сентября 1934 года, когда Советский Союз согласился войти в Лигу Наций, Его делегаты неустанно боролись против опасности агрессии. Они вносили убедительное, неотразимо документированное предложение на многочисленных международных конференциях. В сентябре и ноябре 1934 года, в апреле-октябре-ноябре 1935 года, семь раз в течение 1936 года советское правительство ставило вопрос о полном или частичном разоружении. Его представители выступали в Женеве, Лондоне, Лозанне. Разоружение – вот первое, что следует сделать для обеспечения мира. Но делегаты других стран извивались ужами, чтобы, сохранив лицо перед общественным мнением, избавить своих хозяев от необходимости бросить в Мартен хотя бы одну заржавевшую саблю. Советское правительство... заключала договоры о ненападении со всеми государствами, согласившимися их подписать. Но его дипломатические противники делали все возможное, чтобы заранее обречь эти договоры на бездействие. Однако, чем отчаяние делались попытки капиталистов спасти войну, тем яснее становилось народом Европы, куда тянут их правительства. Все с большую надеждою простые люди Франции, Англии и других стран обращали взоры в сторону СССР. Чем яснее мир простых людей видел, что государство рабочих и крестьян, руководимое коммунистами, является великим поборником мира, тем с большим доверием приглядывались они к коммунистам в своих собственных странах, тянулись к ним, доверяли им. Назревали новые битвы демократии против поджигателей войны. В те дни, когда британские и французские кабинеты собрались для обсуждения вопроса о нарушении Германии локарнских соглашений, не было предпринято ничего, что могло бы внушить немцам опасения. Позже собрались вместе британские, французские, бельгийские и итальянские министры, Но и они не захотели договориться об оказании сопротивления Гитлеру. Каждый здравомыслящий француз видел, какую смертельную опасность для Франции представлял ставший на ноги германский милитаризм, и каждый здравомыслящий англичанин также ясно понимал, какую опасность это составляет и для Англии. Увы, к мнению этих трезворассуждающих французов и англичан не прислушивались при решении жизненно важных вопросов. Эти вопросы решала кучка темных политических дельцов, хотя они и составляли неоспоримое меньшинство. Именно из этих дельцов и состояло большинство в лондонском зале, где 17 марта 1936 года на заседании Совета Лиги Наций выступил советский делегат. Устами советского делегата заговорили простые люди обоих полушарий, желавшие разогнать дымовую завесу дипломатических интриг. За этой завесой скрывались маневры, направленные к развязыванию войны на Востоке против Советского Союза. К словам советского делегата, жадно прислушивались простые люди в Европе и Азии, в Америке, в Африке, в Австралии, всюду, где опасная игра правителей и безответственных парламентских болтунов с огнем войны, вызывало тревогу и гнев народов. Советский делегат говорил, «Я не стану отнимать ваше время соответственными цитатами из германской периодической печати, из германских учебников, германских научных трудов, германских песенников. Я позволю себе только напомнить вам политическое завещание нынешнего правителя Германии» которое вы найдете на 754-й странице втором атома Мюнхенского немецкого издания 1934 года книги «Моя борьба». Политическое завещание немецкой нации в сфере ее внешней деятельности будет и должно навсегда гласить «Не допускайте никогда возникновения двух континентальных держав в Европе». В каждой попытке организации на германских границах второй военной державы будь то хотя бы в форме образования способного стать военной державой государства вы должны видеть нападение на Германию и считать не только своим правом но и своей обязанностью воспрепятствовать возникновению такого государства всеми средствами вплоть до употребления силы оружия а если такое государство уже возникло то снова его разбить вот господа Для каких целей Германии требуется ремилитаризация примыкающей к Франции Рейнской зоны? Речь идет о создании гегемонии Германии на всем европейском континенте. И я спрашиваю, должна ли и будет ли Лига нации потворствовать осуществлению этой задачи? Я вам читал не случайную статью в газетах. а документ, который автор сам характеризует как политическое завещание нынешнего правителя Германии, который дает квинтэссенцию всей его внешней политики. Какое значение имеют наряду с этим документом отдельные политические речи и заявления, произнесенные с политической целью в тот или иной момент, приспособленные к психологии части того или иного народа для достижения определенных временных целей, Такие речи и заявления находятся в таком же отношении к прочитанному мною основному документу, как временное тактическое прекращение стрельбы на одном участке театра военных действий к основной стратегической цели всей кампании. На следующий день после этой речи выступил в Совете Лиги британский делегат Антони Идден. По его мнению, выступление Германии не представляло опасности для Англии а следовательно и для мира. Итальянец Гранди попросту одобрил акцию Гитлера. Призыв Советского Союза к объединению сил для борьбы против агрессии, нашедший горячий отклик в сердцах простых людей всего мира, встретил решительный отпор в зале Лиги наций. В гитлеровской Германии трубили фанфары. Генерал-полковник Гаусс имел основание в дружеской беседе заявить своему бывшему однополчанину, а ныне министру иностранных дел барону фон Нейрату. «Мир становится на голову. Ефрейтор, которого я за одно слово возражения закатал бы в штрафную роту, высек меня, как мальчишку. Не очень-то легко с седою головой с моими погонами чувствовать себя школьником. Я махнул рукою на самолюбие». — ответил нейрат На несколько минут воцарилось молчание. Гаус небрежно перебирал разбросанные по столу газеты. Но вот его взгляд остановился на листе «Тан». Он прочел несколько строк под крупным заголовком и, ударив пальцем по листу, воскликнул. — Именно об этом я и говорю. — Что такое? — Разговор Молотова с каким-то французом. — Знаю. «Все же послушай», — сказал Гаусс и прочел. Шастене. Какова позиция советского правительства в настоящем международном кризисе? Не считает ли оно, что военная реоккупация левого берега Рейна, позволяя Германии построить линии укрепления вдоль французской границы, имеет прежде всего целью предоставить Германии большую свободу для наступления на востоке? Молотов. Ремилитаризация Рейнской области, несомненно, усилила угрозу для стран, находящихся к востоку от Германии и, в частности, для СССР. Не видеть этого было бы неправильно. Тем не менее, ввод германских войск в Рейнскую область, пограничную с Францией и Бельгией и создание укреплений вдоль франко-бельгийской границы в нарушении известных международных договоров означает угрозу прежде всего в отношении западных соседей Франции и Бельгии. В связи с этим нам понятно особое беспокойство во Франции и Бельгии. Шастене. Поскольку из этого ясно вытекает что интересы Советского Союза и Франции в настоящем международном кризисе в известной степени одни и те же, возникает вопрос о том, как действовать перед лицом этого кризиса и какова по отношению к нему позиция советского правительства. Молотов. В связи с вашим вопросом я могу сослаться на опубликованную сегодня в газетах речь товарища Литвинова в Лондоне. Она бросает яркий свет на политику советского правительства в отношении теперешнего международного положения и освещает это положение в целом, что освобождает меня от подробного развития этой темы. Шастене. В случае, если бы Германия предприняла нападение на Западе и в случае, если бы Польша осталась нейтральной, Какую помощь мог бы СССР практически оказать Франции? Вопрос имеет немного стратегический характер. По-видимому, помощь со стороны СССР означала бы помощь через Румынию и Чехословакию. Нейтралитет Польши, однако, в значительной степени затруднил бы действия СССР. Как практически могла бы быть осуществлена советская помощь Франции? Молотов. Для того, чтобы ответить на этот вопрос... Нужно было бы знать конкретную обстановку, в которой пришлось бы его решать. Вся помощь, необходимая Франции в связи с возможным нападением на нее европейского государства, поскольку она вытекает из франко-советского договора, который не содержит никаких ограничений в этом отношении, Франции была бы оказана со стороны Советского Союза. Помощь была бы оказана в соответствии с этим договором и политической обстановкой в целом. Гаус повер газеты, вопросительно посмотрел на Нейрота. «Тебе не кажется, что именно там, в России, следует искать решение всей этой путаницы?» «Никакой путаницы нет», — отрезал Нейрот. «Я говорю о том, что в этой игре нас может ожидать много неожиданного». «Мы стараемся предусмотреть, что можно». И ты серьезно думаешь, что русского медведя можно обложить, не опасаясь получить от него смертельный удар? Фюрер и рейхсканцлер думают именно так. Меня до сих пор воротит, когда эти два слова произносят вместе, с отвращением сказал Гаус. Я с молоком матери всосал уважение к званию канцлера Германской империи. Нейрот с насмешливой миной развел руками. И тем не менее фюрер фюрер в конце концов можешь ты хоть мне то сказатьво собственное мнение моё собственное мнение нейред пожевал губами и словно сожалея о чем-то покачал головой послушайся совета старого друга нус постарайся ни от кого не добиваться собственного мнения. Особенно от тех, к кому хорошо относишься. Тебе следует понять. Только имея во главе Гитлера мы добьемся того, чего хотим. Такова обстановка. Так думают и наши друзья. Там. Нейрот неопределенным взмахом указал куда-то в угол комнаты. Там. За каналом. И еще дальше за океаном. Первый раз в жизни я чувствую себя чем-то вроде лакея у торговца на живыми изделиями. Чимберлен — человек воспитанный. Ты думаешь, англичане не дадут нам понять, что мы занимаем положение слуги? Во всяком случае, до тех пор, пока мы будем им нужны. Все-таки может стошнить. Настоящая работа никогда не делается в белых перчатках. Во всяком случае... Наши сомнения оказались напрасными. Ефрейтор получил обратно Рейн. «Завтра мы ставим вопрос о Мемеле и Данциге, а там вернем себе и колонии». нейрат помолчал. «Сказать тебе правду. Я чувствую себя, как старый конь, отвыкший от хорошего ездока и вдруг снова почувствовавший твердую руку». «Я всегда предпочитал быть ездоком», — сказал Гаусс. Если нельзя взять приз в седле, то нужно участвовать в скачке хотя бы под седлом. Правда, мунштук довольно противно режет рот. Зато я знаю, барьеры будут взяты. Примечание. Поверьте мне, наездник добьется своего. Конец примечания. Если он свернет себе шею на банкете... «Я не заплачу, но беда в том, что в таких случаях и лошадь ломает себе хребет». «А в данном случае лошадь...» «Это я?» — рассмеялся Нейрот. «К сожалению, Германия», — резко сказал Гаусс. «Нет-нет, он выиграет войну». Гаусс засунул худой палец между дряблою шеей и воротником, на том месте, где торчал конец ленты с большим крестом ордена. Он скорчил гримасу и потянул воротник так, словно он стал ему вдруг тесен. — Если ты заедешь ко мне в министерство, я дам тебе прочесть один документ, — сказал Нейрод. — Да. На днях Гитлер беседовал в моем присутствии с Галлифаксом. Лорд говорил от имени Чемберлена. «И что же?» «Деликатное прощупывание того, как бы мы отнеслись к широкой сделке с Англией и Францией». «Ты не думаешь, что это вранье?» «Почему же?» «Консерваторы на этот счет довольно последовательны. Галифакс прямо сказал, что в известных кругах Англии фюреру отдают должное, как человеку, уничтожившему коммунизм в Германии и преградившему ему путь на Запад». Пожалуй, это единственное, что их устраивает. Ты поверхностно смотришь на вещи, — сукоризный сказал Нейрот. Галифакс намекнул, изменение европейского порядка должно произойти. И рано или поздно произойдет за счет Данцига, Австрии и Чехословакии. Он так и сказал Чехословакии. Нейрот приложил палец к губам. Беседа была строго доверительной. «Значит, в Англии понимают, что без этого нельзя схватить за горло Россию». Когда фюрер сказал Галифаксу, что Европа должна быть организована без участия Советской России, Галифакс не вполне согласился. Гаусс сделал несколько медленных движений кистями рук, словно намыливая их. «Что же? Дай бог! Значит, остается одна Америка», — проговорил он мечтательно. На широком, с грубыми чертами лице Нейрата появилось выражение самодовольства. Он откинулся в кресле и сложил руки на животе, словно то, что он знал, позволяло ему раз и навсегда предаться полному покою. «Ну, что ты еще знаешь?» — нетерпеливо спросил Гаусс. «Несколько дней тому назад у меня был буллет. Он меня спросил. «Заметь!» Нейрот поднял палец. «Не я его спросил, а он меня. Скоро ли будет покончено с Австрией?» «Что это значит?» Удивленно спросил Гаус. «Те, отчего имени он говорит, хотят, чтобы мы стали там твердою ногой». «Удивительно! Просто удивительно! Ничего удивительного! альпине монтан это Тиссен, а Тиссен — это деньги Ванденгейма и так дальше». «Да, это меняет дело, да-да. И что же ты ему ответил?» «Насчет?» «Насчет Австрии?» «Что мы видим две существенные причины к тому, чтобы не очень спешить. Муссолини мобилизовал войска на австрийской границе». «И буллит с интересом спросил генерал. «Заверил меня, что мы спокойно можем сбросить дуча со счетов. Вот дуралей». Он же знает, что Муссолини будет серьезно драться в случае нашего вторжения в Австрию. Если верить Булли, то известные круги Америки не позволят господину Макаронному диктатору и пальцем двинуть против нас. Дай бог, дай бог. Ты меня очень обрадовал этим сообщением. По такому поводу мы с тобой можем даже выпить. Главное во всем этом мы можем быть спокойны за позицию американцев. Если удастся выбить из игры Рузвельта... «Вот с кем нужно было бы давно покончить!» — гневно крикнул Гаус. «Он опаснее борту!» «В штатах есть уже наши люди. Киллингер — надежный парень. Настоящий убийца. Такие нам и нужны. Если бы он мог убрать кое-кого...» «Посмотрим. Если репутация Папена не была так подмочена в глазах американцев из-за его собственной глупости...» «Вот человек, которого следовало бы опять позвать в Штаты», — сказал нейрат «Фа!» — пренебрежительно воскликнул Гаусс, выпуская облако дыма. «Я простил бы ему его глупость. Беда в другом». нейрат вопросительно посмотрел на умолкнувшего приятеля. После некоторого раздумья Гаусс продолжал. «Беда в том, что мы больше не можем ему верить». «С чего ты взял, Вернер?» С некоторой опаской воскликнул нейрат Он уже дважды струсил. Тогда с этим фальшивым завещанием президента фельдмаршала нужно было быть мальчишкой или последним трусом, чтобы согласиться прочесть его с трибуны Рейхстага, зная, что все это написано собственной рукой паршивого хромоножки. Это раз. А два... Гаусс волновался... Нейрот смотрел на него с иронической усмешкой на губах, но не перебивал его. И только когда Гаусс вдруг оборвал свою речь на полуслове, он тоном дружеской иронии поощрил. «И два?» «Самороспуск католического центра!» «Это тоже его дело!» «Единственной партии, которая могла бы что-то сделать в новом Рейхстаге!» Нейрат рассмеялся так, что этот смех можно было бы даже принять за искренний. Отмахиваясь обеими руками, словно смех мешал ему говорить, он, наконец, выдавил из себя. «Я же говорю, вы, генералы, форменные мальчики в коротких штанишках, там, где дело касается политики!» И внезапно став серьезным. «Вспомни-ка, канцелярия папы немедленно одобрила этот шаг». «Ватикан заявил, что рад отделению немецких католиков от политики». «Чушь!» Нейрот движением руки заставил его замолчать. «Папа, вернее, его статс-секретарь, почтеннейший господин Пачелли, знал то, чего не знаешь ты, мой милый. Самороспуск партии центра был условием конкордата, который Гитлер обещал Ватикану». И, как известно, обе стороны выполнили договор. Папа прогнал немецких католиков из гитлеровского Рейхстага, а Гитлер заключил с ним конкордат, нечто вроде союзного договора. Некоторое время гаус в раздражении молча шагал по комнате. Он не очень-то любил бывать в дураках, а за последнее время все чаще случалось, что он убеждался о своей полной беспомощности там, где дело касалось каких-либо политических комбинаций. «Мальчик в коротких штанишках». «Да, верно, именно мальчик». Хорошо еще, что Август удержал его от официального шага вместе с кардиналом Бертрамом, когда Гитлер для вида поприжал немного немецких епископов, чтобы выжать из Ватикана то, что ему было нужно». Хорошо, что в личном деле Гаусса нет еще и этого пункта — протест против политики фюрера и канцлера в области церковных дел. Интересно знать, какого черта это Лиса Попен не предупредил его о двойной игре? Впрочем, Попен может быть и прав. Все знали, что Гаусс никогда не принимал сколько-нибудь близкого участия в делах партии Центра. Да. Так значит, мальчик в коротких штанишках? — Теперь это показалось ему смешным. Подойдя к Нейроту, он ударил его по плечу и рассмеялся. — А все-таки у господина фюрера еще будут хлопоты с католиками. Когда подходишь к границе Австрии, нужно спросить благословение папы или хотя бы кардинала Иницера. — Могу тебя уверить, — спокойно произнес Нейрот. — И то, и другое уже у нас в кармане. Гаусс, опешив, медленно отвел руку от плеча Нейрота. — В кармане? — Ты удивляешься нашей предусмотрительности или их сговорчивости? Я уже утратил понятие о том, чему следует удивляться. — Важно то, что от Америки до Ватикана все понимают, не покончив с Австрией, мы не можем задушить чехов. А не выбив их из игры, мы не сможем вплотную подойти к вопросу о России. Это главное. Но у меня свое мнение насчет очередности этих дел. Тут-то и понадобится больше, чем где-нибудь. — Не знаю. — Право, не знаю, — помрачнев сказал Гаус. — Может быть, достаточно будет того, что он подведет нас к русским границам? «Там начнется слишком серьезная работа, чтобы ее можно было доверить этой араве дилетантов, которые трутся вокруг него. Их торопливость их комыслие могут обойтись нам дорого». И он снова, как прежде, потянул воротник мундира, словно поймав себя на какой-то неловкости, поспешно сказал, «Бокал шампанского, старик, а? Не риббентроповской бурды, а честного французского вина». На звонок Гаусса вошел Денщик. «Вели подать бутылку сухого и мой Рафаэль!» «Эх ты, вегетарианец!» С дружеским пренебрежением сказал Нейрет и фамильярно ударил генерала по твердой, как доска спине. «Мой милый!» — ответил Гаусс. «Я непременно хочу дожить до немецкой Европы! Ради этого стоит отказаться от стакана шампанского!» Вино уже было налито, и Нейротт сделал несколько глотков, когда Гаусс вдруг отставил рюмку со своим лечебным Рафаэлем и обеспокоенно сказал, «Послушай, Константин, а ты не боишься, что в конце концов за всю помощь, которую мы получаем от американцев, они спустят с нас штаны?» Нейротт беззаботно рассмеялся, «Пей свое вино для желудка и ни о чем не думай». «Ты не понимаешь игры, которую мы ведем». «Не слишком ли хорошо я ее понимаю?» — с горечью спросил Гаус. «Мне не хотелось бы остаться нищим. Смысл игры и заключается в том, что по всем векселям, которые мы выдаем и выдадим впредь под Большую войну, с Америкой должны будут расплатиться Англия и Франция, и, может быть, еще кто-нибудь, с кого американцы сумеют получить...» «Только не мы!» «Мне думается, этот кредитор не из тех, кто простит хоть цент!» «И дай ему бог здоровья! Пусть снимает с англичан хоть последнюю рубашку!» «Но мы-то мы!» — мы... воскликнул Гаус. «Мы же тоже будем голы! И если Европа будет работать на американцев, глупости, Вернер! Как не стыдно!» На нашу долю останутся сотни миллионов покоренных людей. Они нас как прокормят. И, чокнувшись с Гауссом, Нейрот допил шампанское. Несколько минут в комнате не было слышно ничего, кроме ударов маятника, больших часов в углу. Эти удары отдавались в деревянном футляре громким гудением. Собеседники молча курили. Гаусс поднялся и, пройдясь по комнате, остановился перед Нейротом. Негромко спросил, «Честно, как старый приятель, ты не боишься России?» Нейрот пожал плечами и опустил взгляд на свои скрещенные пальцы. «Странный вопрос», — проговорил он наконец, — «а разве ты...» Гаусс молча кивнул, и его длинная фигура снова замаячила по кабинету.